Лежать умеет дикий зверь. Поэт, так что же, гражданин, да глядеть обидно. Поэт, ну так иди, гражданин, послушай, стыдно, пора вставать. Ты знаешь сам, какое время наступило, в ком чувство долго не остыло, кто сердцем не подкупно прям, в ком дарование, сила, меткость, тому теперь не должно спать. Поэт.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 Спаситель Пушкин. Вот страница. Прочти и перестань корить. Гражданин читает. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Поэт с восторгом.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 И тот опасность знает, и бешено на ветер лает, Ему другого дела нет. А ты что делал бы, поэт? Ужель в каюте отдаленной Ты стал бы лирой вдохновенной Ленивцев уши услаждать И бури грохот заглушать? Пускай ты верен назначению, Но легче ли родине твоей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 Кто бы ни был ты, не верь сей логике презренной, Страшись их участь разделить, богатых словом, делом бедных, И не иди, восстан, безвредных, когда полезным можешь быть. Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, Не будет гражданин достойный, к отчизне холоден душой, Ему нет горши укоризны.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 Куда жалка ты роль поэта? Блажен безмолвный гражданин, Он музом чуждой сколыбели Своих поступков, господин, Ведет их к благородной цели, И труд его успешен, спор. Гражданин, не очень лесный приговор, Но твой ли он? Тобой ли сказан?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 Ни сочинитель, ни герой, Ни предводитель, ни плантатор. Кто гражданин страны родной? Где ты? Откликнись. Нет ответа. И даже чужд душе поэта Его могучий идеал. Но если есть он между нами, Какими плачет он слезами? Ему тяжелый жребий пал, Но доли лучшей он не просит. Он, как свои, на теле носит Все язвы родины своей. Гроза шумит и к не гонит Свободы шаткую ладью. Поэт клянет или хоть стонет, А гражданин молчит и клонит Подыга голову свою. Когда же? Но молчу.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 Лукаво жизнь вперед манила, как море вольной струи, И ласково любовь сулила мне благо лучшей свои, Душа пугливо отступила. Но сколько б ни было причин, я горькой правды не скрываю, И робко голову склоняю при слове «Честный гражданин». Тот роковой напрасный пламень да ныне сожигает грудь,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 Дивил я дерзостью мальчишек, И похвалой гордился их. Под игом лет душа погнулась, Остыла ко всему она, И муза вовсе отвернулась, Презренья горького полна. Теперь напрасно к ней взываю, Увы, сокрылась навсегда. Как свет, я сам ее не знаю,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 Но шел один венок терновый к твоей угрюмой красоте. Этим произведением открывалась первая книга стихотворения Некрасова, вышедшая осенью 1856 года. До этого оно нигде не появлялось в печати. Цензору, разрешившему включить это стихотворение в книгу, был объявлен строжайший выговор. Особенно напугали правительство стихи, начинающиеся со слов «Иди в огонь за честь отчизны». Чернышевский, поместивший в журнале «Современник» небольшой отзыв на книгу и перепечатавший текст поэта и гражданина Некрасов в это время находился за границей, навлек на журнал гонение со стороны цензурных органов. Долгие годы поэту, не разрешалось переиздавать свою книгу.